Шестиствольные автоматические установки подавляющего огня дожти выглядели менее зловеще, чем ходившие о них слухи. Стальные цилиндры защитного цвета, 60 см в диаметре и около метра в высоту, вес 40 кг. Их было пять. Они стояли на амортизационных кольцах, так что обращенные к земле срезы стволов видно не было. На верхней крышке имелась скоба для парашютной подвески. Ну, Но... "И чего вы их боитесь?" обратился к взводу лейтенант Деревянко. Он снисходительно улыбался. "Обычные пулеметы. внутри парашютный прибор ППКУ с анероидным часовым механизмом. На заданной высоте он включает устройство открытия огня. Одна установка обеспечивает подавление живой силы противника на площади до 1000 квадратных метров, что облегчает высадку десанта. Так чего ж бояться? Не слушайте всяких паникёров." «Чего-чего?» чего, -чего пробормотал Шмелёв. Говорят, в Тусковской дивизии парашют ветром потащило, эта дура набок легла и 12 человек в клочья. Говорят, что кур даят!» – Взводный раздраженно нахмурился. Это брехня. Сказать, почему брехня?» Ну, буркнул сержант Казалось, его нос обвис еще больше, придавая обычно жизнерадостной физиономии унылый вид. Баранки гну. Там предохранителей куча. Отклонение от вертикальной оси больше чем на 5 градусов. огонь прекращается, тоже при соприкосновении с землей. Это раз. Доволен. Мало ли, чтоб предохранители, отказов не бывает, глядя в сторону бубнил Шмелёв. В случае гибели при десантировании 12, 10 и даже 6 человек за последние 10 лет не было. Это два. Доволен. Может, не двенадцать, может, четыре. Мало ли что, не сдавался сержант. В Псковскую дивизию дождь не поступал и при учениях не использовался. Это три. Может, не в Псковскую. Взвод оживленно зашушукался, послышались смешки. Деревянка победно улыбнулся. Ты прям как армянское радио. Правда ли, что гражданин Карапетян выиграл в лотерею Волгу? Правда, только не Карапетян, а Саркисян, и не Волгу, а 500 рублей, и не в лотерею, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл. Взвоз захохотал. Поняли, ребята, почему все страшные слухи про дождь брехня. И кто эти слухи распускает? Шмелёв криво улыбаясь чесал затылок облажался Шмель. Кирилл хлопнул его по спине. "Сержант Шмелёв, за безответственную болтовню два наряда вне очереди!» Перестав улыбаться, сказал Деревянка и вновь обратился к изрядно повеселевшему строю. "А сейчас, ребята, проверить парашюты и вперед! Постараемся все сделать красиво".